кель 400 г, три яйца, масло 100 г, сыр плавленый 100, соус 20, лук зелёный 50, тесто слоёное 800 г. Для теста: мука 500 г, масло сливочное 300, одно яйцо, вода 15 мл, несколько капель уксуса, соль по вкусу. Салат из рыбы. Подготовленную рыбу отварить, нарезать небольшими кусочками, выбрать кости, отварить в мундире картофель, очистить и нарезать ломтиками, огурцы очистить, тоже нарезать ломтиками. Листья промытого и обсушенного салата нарезать на 3-4 части каждой. Сложить все на блюдо, посолить, добавить соус, майонез, смешать и переложить в салатник в виде горки. В центре поместить кустик зелени, по краям обложить дольками помидоров и ломтиками огурцов. Рыба, судак, щука или другая. 300 граммов картофель, 300 граммов огурцы, 100, зелёный салат, 100, соус майонез, 100, помидоры, 100, уксус, соль по вкусу. Салат деликатесный, рыбный. Для приготовления рыбного салата можно использовать любую рыбу, не имеющую мелких костей. Рыбу помыть, разделать на филе и отварить. Отварить картофель, фасоль, морковь. Сырые овощи: огурцы, помидоры, помыть, нарезать тонкими ломтиками, добавить зелёный горошек. Часть овощей и рыбы заправить майонезом и уложить в салатник, горкой, вокруг которой уложить длинные ломтики рыбы, а также оставшиеся овощи, не заправленные соусом. Салат оформить зеленью, полить заправкой. Рыба филе частиковых рыб 400 г, картофель 200 г, огурцы 100, помидоры 100, морковь 50. Горошек 50, фасоль стручковая 50 г, майонез 100 г, соус южный 20 г, зелень 10, соль, перец по вкусу. Салат из крабов. Варёный картофель, морковь, цветную капусту нарезать тонкими ломтиками или мелкими кубиками. Затем добавить нарезанные огурцы, помидоры, зелёный горошек, перемешать с крабами, часть которых шейки оставить для оформления, и заправить майонезом. Салат из крабов оформляют так же, как салат деликатесной рыбы. Крабы 240 г, картофель 150 г, морковь 40, горошек 50, помидоры 100 г, огурцы свежие 100, капусту цветную 100, майонез 150 г, соль по вкусу. Рыба в маринаде. В маринаде можно приготовить любую рыбу: судака, щуку, навагу и другую. Крупную рыбу надо нарезать кусками. Подготовленную рыбу посолить, посыпать перцем, обвалять в муке, поджарить на растительном масле и охладить. Для приготовления маринада очищенный морковь, петрушку и лук промыть, нарезать тонкими ломтиками или соломкой, сложить в кастрюлю, добавить растительное масло и слегка поджарить в течение 10-15 минут. Затем добавить томат, лавровый лист, перец горошком, гвоздику и корицу. Влить уксус, рыбный бульон или горячую воду и варить 10-15 минут. Добавить по вкусу соль, сахар, залить подготовленной рыбу и охладить. Рыба 500 г, морковь 150 г, лук 100 г, мука 40 г, масло растительное 30, томат-пюре 100, петрушка, сахар, соль, перец, лавровый лист по вкусу. Рыба фаршированная Судак или щуку очистить от чешуи, выпотрошить, отделить голову и промыть. Затем изнутри тушки надрезать реверные кости и отделить их вместе с хребтовой костью, не прорезая кожи. После этого срезать мякоть, оставляя ее на коже слоем пол-один сантиметр. Срезанную мякоть используют для приготовления фарша. Для фарша мякоть рыбы готова. пассированный лок, чеснок, размоченный в воде или в молоке пшеничный хлеб, пропустить через мясорубку, добавить размельченное сливочное масло, яйца, соль, молотый перец и всё тщательно перемешать. Тушку наполнить фаршем, придайте ей форму целой рыбы и припустить в рыбном бульоне в течение 15-20 минут. За 5-10 минут до готовности добавить специи и лавровый лист. Рыбу для которых блет нарезают на куски и подаются с твёрдым картофелем или гречневой кашей. Судак 600 г, хлеб 100 г, молоко 0,1 л, лук репчатый 150 г, масло сливочное 60 г, одно яйцо, соль, перец, лавровый лист по вкусу.